Мать на секунду задумалась, вновь уходя в себя, в собственные воспоминания. Настя снова украдкая глядела ее лицо и в очередной раз поразилась, насколько же она сдала. «Это ей наказание за все», — вдруг подумала с — «за все то, что она сделала со мной, с Арсением». И тут же устыдилась своей мысли. «Ой, грех так думать, ведь она же мать мне». «Что бы она ни сделала, она все равно мать». И Ирина Егоровна между тем продолжала. «Итак, мы с маменькой Галиной Борисовной отправились на отдых в Сочи в санаторий. Эдуард поехал в Камышин навещать своих». Последнее слово мать опять выделила пренебрежительной интонации. «Матери моей я, конечно, ничего не рассказала о нашем с ним романе, но...» ну, — Это, я думаю, тебе знакомо, ведь ты тоже до последнего скрывала от нас свои отношения с Арсением. Мать сделала паузу, а потом вздохнула и продолжила. Первые дни в Сочи я была просто ошеломлена. И переменной обстановки, и тем, что кругом люди, море, и ничего не надо делать, и можно спать сколько захочешь. Я дремала целый день. Засыпала даже прямо на пляже на жестком топчине. Отъедала с фруктами, чебуреками, а потом через три дня я начала скучать по нему, по Эдику. От каникул, правда, оставался жалкий огрызок. Уже шли 20 числа августа, и мы должны были скоро снова увидеться. Но мать Галина Борисовна меня шарашила. Оказывается, наши путевки заканчиваются только 12 сентября. а как же институт — спросила я. — Ха, чепуха! — отмахнулась она. — Евдокия Гавриловна, моя врачиха, сделает тебе справку. Здоровье дороже. Почему-то она считала, что в стройотряде я сильно подорвала свое здоровье и теперь мне необходим, как она заявляла, полный глубокий отдых. А я уже тосковала по этому подонку. Итак, мой... Полумифический отец, — отметила машинально Настя, — уже превратился из красавчика Эдика в подонка. Быстро. Я написала ему письмо в Камышин. Рассказывала мать. Эдик ведь оставил мне свой тамошний адрес. Потом я сообразила. Письмо еще бог знает, когда дойдет. Да пока он еще ответит. И я как-то вечером убежала от матери на телеграф и отправила ему телеграмму. Что-то вроде... Люблю, обожаю, скучаю. И написала свой сочинский адрес. Проходит день. Два. Ответа на телеграмму никакого нет. Ох, дурочка я тогда была исключительная. Почему-то решила, что все те чувства, что я испытывала к нему, он должен испытывать ко мне. Ирина Егоровна вздохнула. Доверчивая я была. Хотя уже однажды и ученая. Может, думала, он мою телеграмму не получил. Снова бегу на телеграф. Никакого телефона у него там в Камышине, конечно, не было. И снова ему телеграфирую по срочному тарифу. Скучаю, мол, и почему ты не пишешь, любимый? И опять никакого ответа. Эх. Ирина Егоровна горько вздохнула. Мне восемнадцать лет тогда было. Откуда ж я знала, что мужики терпеть не могут, когда им навязываются? Что чем хуже ты с ним обращаешься, тем больше они тебя ценят. Извини, мне нужно принять лекарство Мать встала из-за стола, подошла к буфету, нервно высыпала из разных пузырьков пригоршню разноцветных таблеток в ладонь, закинула их в рот Запила водой. «Я понимаю, конечно, что это как к мертвому припарке», произнесла она и безнадежно махнула рукой. И тихо сказала. «Но жить-то так хочется». Голос ее дрогнул. «Кажется, что и не было этих двадцати пяти лет». Так они быстро пронеслись. И все мои тогдашние сочинские страдания, Теперь они кажутся чем-то даже приятным По сравнению с тем, что мне мне предстоит. Ведь тогда и солнце светило, и море плескалось, И мужчины со мной заигрывали, стоило только матери на пять минут от меня отойти. Кстати, и не тошнило меня нисколько, хотя я уж тогда, как потом выяснилось, была беременна тобой. Но я об этом тогда даже и не подозревала. А главное, в то лето мне казалось, что вся моя жизнь впереди. Да, она в сущности была впереди. Мать снова села к столу напротив Насти. «Ладно, давай, наконец, покончим с этой историей» про Эдика этого несчастного. Ирина Егоровна внутренне собралась, голос ее окреп. Этот подонок так и не ответил из своего камышина ни на одну из моих телеграмм. Я уже была уверена, что с ним что-то случилось. Стала рваться в Москву к первому сентября. Мать меня не отпускала. Я не пошла ей наперекор, осталась с ней на юге, в санатории, но первого сентября позвонила одному парню, москвичу, который тоже был вместе с нами в стройотряде, и у которого имелся дома телефон. Ирина Егоровна вздохнула. Но позвонила и спросила его, словно, между прочим, вернулся ли в Москву из своего камышина Эдик. тут парень прекрасно знал о наших с Эдиком отношениях, поэтому слегка удивился, когда я ему этот вопрос задала что я через старые руки у Эдике интересуюсь. Удивился и говорит, да, с ним все в порядке. Он вернулся, я его видел. Он в Москве, в общежитии. Ну, раз так... Тогда я вызвала его, этика на телефонный переговор. Настя досадливо цокнула языком. Она сопереживала матери. Ирина Егоровна развела руками... Я же не понимала тогда. Никто меня не научил этому, что для женщины главное достоинство — ждать. Ждать и терпеть, и по возможности не показывать вида и веселиться. В этот момент Настя поняла, отчего мать никогда ничего не рассказывала ей об отце. Ирине Егоровне, женщине амбициозной, чрезвычайно самолюбивой, было попросту стыдно вспоминать о той жалкой роли, какую она играла в том далеком романе. — И он пришел на переговоры? — нетерпеливо спросила Настя. — Да, пришел. — кивнула Ирина Егоровна. Я кричала что-то в трубку. И он кричал. Были какие-то помехи на линии. Вокруг моей кабинки сврала столпа словом... Все было ужасно. Но главное, его тон был совсем иным, чем тогда в стройотряде. Холодным таким, отстраненным, даже высокомерным. Совсем не так, он говорил со мной летом на берегу Енисея. Это я, несмотря на помехи и полторы тысячи километров расстояния, сумела заметить. «Ты мои телеграммы получил?» спрашиваю. «Да, — говорит, — получил». «А почему же не ответил?» «А чего, — говорит, — писать, деньги зря тратить?» «Как ты? Что ты?» — кричу. А он только усмехается. «Да все нормально, мол, у меня все прекрасно. Приедешь, — говорит, — все обсудим». «А что обсудим?» И ни слова теплого, ни словечка о любви. Вышла я из автомата в растрепанных чувствах, поплакала. Потом себя успокоила, да его холодность, наверное, объясняется тем, что неудобно ему кричать о своих чувствах. Он ведь тоже на переговорке в кабинке был, а там вокруг народ, наши студенты. Я себя успокаивала. Парни, они ведь такие, обычно застенчивые, не любят о своих чувствах на весь мир кричать. В общем, продолжала она, успокаивала себя. И стало дни считать, когда же я, наконец, в Москву поеду. «С Эдиком со своим!» — мать усмехнулась, ненаглядным увижусь. «Словом, произошла, как я потом поняла, классическая история. Она влюблена, а он разлюбил. Точнее, даже и не любил, наверное, никогда. Как там этот подлец Онегин говорит?» Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. — Легче, — машинально поправила Настя. «Что — Что? — высокомерно произнесла Ирина Егоровна. — Пушкин писал, — тем легче нравимся мы ей. — Какая разница! — досадливо воскликнула мать. — Вот такой, нетерпимый. Себелюбивой Ирина Егоровна гораздо больше походила на себя самое. И Настя задалась вопросом. Куда же делась та влюбленная, робкая, трепещущая студентка? Что ж матери пришлось пережить, прежде чем она превратилась в столь знакомую Насте с самого детства железную леди? — Ты меня сбила! — капризным тоном, пожаловалась мать. О чем я и говорила? — Как ты возвратилась с юга в Москву? — А, ну да, вернулась, и на следующий день по возвращении помчалась в институт. Вся трепетала, как осиновый лист. Я его увижу. И сразу же утром увидела. Идет он мне навстречу, веселый, с друзьями, а на правой руке... На безымянном пальце у него золотое кольцо. «Да ты что?» — непроизвольно ахнула Настя. «Да-да», — покивала мать. «Ну, он меня увидел, в лице изменился. Ребятам что-то бросил, подошел ко мне, ухмыляется. А я вот женился, а меня как будто обухом по голове ударила Я стою». Не пойму, что происходит, и все надеюсь, что это шутка. Вот сейчас он скажет, что это розыгрыш, что он просто пошутил, ведь совсем недавно, летом. Он такие слова мне говорил, таким нежным был. А он начал что-то лепетать о невесте в своем камышине, что у них свадьба давно намечалась, он не мог нарушить слово, что он меня, дескать, всегда любил и всю жизнь будет помнить, что, мол, то время, что мы провели вместе лучшее в его жизни, в общем, нес обычную мужскую галиматью. У меня все в голове плыло, я не понимала половины, повернулась, побежала...